Глава 3. Два раза повторять не потребовалось. Мы вскочили и схватили все, что попалось под руку из вещей. Как оказалось, их основная часть собранной находится в ранце Нави, так что потеря коснулась только теплоизоляционного материала, что мы использовали в качестве подстилки и покрывала. Несколько лестничных пролетов и площадок с жилыми помещениями преодолели в считанные мгновения. Но вот с подвалом не повезло. Тяжелая дверь бункерного типа оказалась мало того закрытой, но еще и блокирована, неудачно брушившейся балкой. Развернулись и поднялись на первый этаж, из тамбура которого открылся вид наружу. Мимолетного взгляда на темные улицы города хватило, чтобы оценить реалии нашего опасного положения, не сулившего в своей перспективе ничего хорошего. По улице двигались странные существа, хотя рассмотреть их более детально не получилось из-за темного времени суток. Одних очертаний все же хватило для первой оценки. Это некая разновидность живых существ, как и мне показалось. Вопросительно посмотрел на своих друзей, задержавшись взглядом на Нави. Зеленоглазка поняла, что пришло время высказать свои думы по этому поводу. — У меня есть мысли относительно увиденного, — начала повествование, набегу вверх по лестницам. — Позже подержишься мыслями, давай бегом, иначе дыхалку сорвешь, — природ я ее, грубовато. — Да мне не трудно, но я послушаюсь. Скоростной подъем с препятствиями продолжился. Все бы ничего, но мусор. Какие-то вещи и обвалившиеся куски со стены потолка чертовски затрудняют движение. Пару раз споткнулся имея все шансы вывихнуть ногу. Однако Семен внутри меня не прекращает работу. Кости и связки постоянно усиливаются, что и спасло. А батарей повезло меньше, и последние три пролета нам пришлось тащить его практически на себе. На крыше оказали первую помощь. У Навии имели запас инъекций на все случаи жизни. запасливая Или капс, продуманный такой? Чудо в перьях! Ты когда под ноги будешь смотреть внимательно, ворчала Навий, продолжая первоочередное лечение. Да я же не виноват! Парень сопроводил ответ печальным выражением и разведенными в сторону руками. После оказания помощи Наша троица ползком приблизилась к краю крыши, где и появилась возможность наконец-то осмотреться. Вот теперь я не то что догадываюсь, а почти уверен в том, какая судьба постигла многочисленное население, — через пару минут высказалась Нави. И что же? Девушка посоветовала мне присмотреться более внимательно, что я и сделал не забыв об осторожности и стараясь не производить как лишнего шума, так и любых движений вообще. Замер. Увиденное шокирует. Во-первых, по улицам от внешних границ города двигаются странные существа, причем весьма оригинальным способом. Они растут в выбранном направлении, но основная масса их тел так и объем не меняется. Вот такая парадоксальная ситуация. Многочисленные отростки, явно имеющие отношение к флоре планеты, уверенно продвигаются вперед, огибая или преодолевая препятствия верхом в случае невозможности обхода. Эти особи достаточно крупные, а шипы на них, на мой взгляд, имеют возможность выстреливать в противника при необходимости или в выбранную жертву. А начинки смертоносных игл... Даже думать не хочется. Однако ужас селяют не они. Я испытал первородный страх, когда пристально пригляделся к более мелким особям. У них же антропоморф настроений тел пробормотал, конкретно никому не обращаясь. — Что я тебе и вдалбливаю, — шепотом добавила Нави. Мы замолчали и продолжили наблюдение с нашей небезопасной позиции. Абсурдность применения привоматики, пусть и модернизированный капсом, понял не только я. Фигуры, похожие по строению на человеческие, двигались не так, как крупные особи. Они имеют возможность шагать, но вот конечности откровенно пугают ну как, впрочем, и все существо в целом. Особенно противно смотрятся куски плоти, явно подгнивший, с кусками одежды, прилипшей к телу покрытому чем-то вроде коры, усеянной шипами. Наше наблюдение прервалось весьма неожиданным образом. «И долго вы тут собираетесь служить приманкой?» — раздался сзади молодой голос. «Дожидайтесь, пока вас заметят. Вы не смотрите на то, как они медленно двигаются». После того, как жертва наметится, скорость биокринов увеличится раз в десять. Шансов свалить практически нет. Мы обернулись, и перед нашим взором оказалось молодое лицо парня, внешний вид которого пролил свет на непростые реалии жизни в условиях планеты. Потрепанный броневскав среднего класса с отсутствующими в некоторых местах пластинами броневставок, Увешан многочисленными чехлами, содержимое которых скрыто от посторонних глаз. За его спиной отчетливо угадывается клешня интегрированного манипулятора в руках Спарка. Один из стволов принадлежит огнемету. Второй — это разновидность переносного плазменного вооружения. Все вместе крепится к системе уменьшения нагрузок оператора и принадлежит все явно к военным образцам. Обмундирование амуниции сильно потрепано. Отсутствие тактического шлема исправлено при помощи системы, крепящейся на голове в виде полуобруча с тактическим элементом. Появился гость из технической надстройки, что располагается над шахтой лифтоздания. Небольшая черная дверь покрыта ржавчиной, не привлекло нашего внимания в самом начале, посему появление визитера вышло внезапным для нас. «И что вы на меня смотрите, как на нечто невозможное?» Он первым нарушил молчание. «Я еще раз спрашиваю, вы действительно хотите, чтобы вас заметили?» «Не малейшего желания», — высказал я общее мнение по вопросу и добавил. «Конкретику внеси в ситуацию. Делать-то нам что?» Паренек, которому не даже пятнадцать лет, хмыкнул. Приводы тактического монокуляра пришли в движение, давая понять о проводимой диагностике неизвестных признаков наших тел. Удостоверившись, как показалось, что все с новенькими в порядке, парень отвел стволы с парки в сторону. Огонек огнемета тут же потух. — Давайте за мной! — коротко скомандовал визитер. Уговаривать тебя не дали, последовали за пароничкой, ловко юркнувшим в открытую дверь над стройки и начавшим спуск по некому подобию верёчной лестницы вниз по столу лифтовой шахты. Достигнув дна, парень определился с направлением, и дальнейший путь продолжился по техническому коридору, состояние которого удовлетворительным назвать никак нельзя. С потолка... Слезает некое подобие паутины, изучаемой мной в архивах по истории эволюции Земли. По стенам велись многочисленные корни, изъяваясь, как в змеи невероятных расцветок. Петлять пришлось долго, несколько раз меняли направление, а на одном из участка перешли в тоннель, предназначающийся для сточных вод. Неприятный запах явился дополнением, а вот у парня на этот случай имеется дыхательный аппарат с системой фильтрации. Один из коллекторов, собирающий вокруг воедино пару десятков каналов, поразил размером. Показалось интересным наличие очистного узла на дне, на мой взгляд, полностью автономного и, естественно, сейчас не функционирующего. То, что мы направились к нему, вызвало легкое удивление, но я с друзьями промолчал по этому поводу. Небольшой люк на куполе огромной цистерны открыл доступ в берлогу нашего вероятного спасителя. После того, как мы разместились в окружении собранных вещей быта, отличавшихся друг от друга как по внешнему виду, так и по степени изношенности, настал время более спокойного разговора о вновь открывшихся реалиях нашей, так неудачно начавшейся экспедиции по поиску Шоани Лернера. И «Я прекрасно вижу, что вопросов много, причем даже знаю каких», — опять первым начал парнишка. «На редкость поразительная проницательность», — отреагировала Нави, Ты говори, а если появятся дополнительные вопросы, мы зададим по ходу повествования. Девушка повернулась ко мне. Я правильно говорю, Павел? Абсолютно верно, поддержал нашего навигатора. Начинай. Тут же попросил незнакомца. Рассказывать буду кратко и все же постараюсь не упустить. Наиболее значимые моменты из истории возникновения всего этого бардака и хаоса. Что вы имели возможность видеть. Он сделал паузу, призывая нас к вниманию. В эпоху открытий и активных действий по разведке ископаемых на планете нашли их массу, очень полезных во всех смыслах залежей. Их количество столь велико, что первая же из корпораций доставала колонию с производственными мощностями по переработке. К примеру первых последовали и другие, причем обширность залежей позволила избежать конфронтаций среди разномастных компаний корпораций, участвующих в колонизации и в последующей добыче с переработкой. И здесь грустно вздохнул и продолжил. Что послужило причиной пробуждения первых биокринов, никто не знает, однако... Единичные случаи пропажи населения в зарослях планеты участились, и спустя всего несколько лет стали носить глобальный и шокирующий по объему пропавших масштаб. А потом люди или то, что от них осталось, начали возвращаться в той форме, которой вы имели счастье или несчастье видеть с крыши. И это еще не все. Каким-то образом биокрины научились использовать порабощенный мозг разумных видов, включая насекомых и рептилоидов. А дальше? Парень сделал паузу и отхлебнул звеной фляжки, явно что-то алкогольное. А дальше биокринам стало не хватать захваченных. Атака на города и мегаполисы началась одновременно по всей планете. Повезло только в одном, что выяснилось слишком поздно. Это крайне нестабильность существ к воздействию ультрафиолетом и именно природного, естественного происхождения. Искусственно преобразованный ультрафиолет особи воспринимают спокойно и игнорируют. Затем началось еще хуже. Корпорации прибегли к военным действиям между собой за те населенные места, что подверглись нападению биокринов в меньшей степени, и все из-за редких ресурсов в недрах планеты. «А на соседней планете как дела обстоят?» Я решил уточнить в момент. «А хрен его знает, что там на близнеце происходит!» Фыркнул парень с досадой в голосе. «Я думал, вы расскажете». «Еще пару вопросов, если не возражаешь», добавил я после небольшой паузы. «Не задавай», — кивнул незнакомец. «Скажи, все города превратились вот в это?» Образно обвел рукой вокруг себя. Это первый вопрос. Если нет, то как добраться до какого-нибудь из обитаемых? И, наконец, поведай, кто ты, то неудобно как-то. После моих вопросов парень прищурился, лицо его приняло жесткое выражение, а по эмоциям стало ясно, что затронутая тема относится к разряду нежелательных. Затем он задумался, бормоча себе что-то под нос — На минутку показалось, что в мыслях у него идет самый настоящий спор. Еще несколько минут, и он принял решение. Есть обитаемые города, как я говорил ранее. Но все они очень разные в плане населения. И на вопрос о моей принадлежности я отвечу. После этой фразы он вновь навел на нас стволы с парки, которые не выпускал из рук. Вы готовы? Но предупрежу что от реакции на сказанное мной зависит ваша жизнь. Итак, ваше решение? «Вещай!» — кивнул я. «Только вот стрелять не советую. Я давно уже связался мысленно с букой, который утвердил меня в своей готовности локализовать парня в любую секунду, не дав ему возможности на враждебное действие по отношению к нам. Я прохожу». «Полевую проверку, как кандидат в боевики», — начал он ошарашив. «Наш город недалеко, по соседству с этим мегаполисом. Только вот мы, независимые потомки колонизаторов, пошедших против всех корпораций вместе взятых, находимся с ними в состоянии войны». «Ну, что-то подобное я и предполагал, так что нужды в стрельбе нет» заявил как можно безразличнее и занялся разогревом нескольких полевых рационов, обнаружившихся тут в избытке. Как успехи с полевой проверкой? Парнишка успокоился и уже окончательно убрал оружие в сторону, открепив его с системы подвеса. После чего присоединился к моему немудрованному занятию по приготовлению пищи. Дальнейший разговор обещал протекать в более спокойной атмосфере, что тут же и подтвердилось. — Да нормально протекает, но у нас каждый ребенок знает, что в ночное время лучше затаиться, а в дневное не выпускать из рук оружие, так как тень бывает опасна. Слова прозвучали совсем обыденно. — Насчет проводить вас не вижу проблем, тем более что месячное испытание завершилось еще вчера. Мне пришлось задержаться, так как я наносил схемы расположения хранилищ продовольствия в базу. Еще отыскал склады с переработанными ископаемыми, готовыми для отправки. И самое ценное, тут парень прищурился мечтательно, бункер, он же хранилище с военным вооружением, некогда принадлежавшим флоту Содружества, так что теперь можно смело возвращаться». А вот как вас примут, не имею ни малейшего понятия. «Разберемся, как прибудем на место. Ты ведь нас не завалил без разговоров, а мог», — добавил я, проверяя готовность разогреваемого. «С выдвижением решено не затягивать, и следующее утро обещают быть продолжением нашего тернистого путешествия через город, с выходом в лес и далее» к обещанному поселению независимых колонизаторов аужинов разместились комфортно так как вещей у парня для инхитрого сооружения постели имеется в избытке ким сотоварищи то что их разметало после обстрела по космосу для ким неожиданностью не стало как до обстоятельства что, возможно, на поиски друзей уйдет достаточно много времени. Ей повезло, и капсула удачно приводнилась в небольшое озерцо, больше напоминавшее лужицу, но для мягкой посадки этого хватило. Укомплектованный ранец оказался на месте, и уже через несколько минут ходьбы по пояс в воде она выбралась на поросший интересной растительностью берег. Ким лишь отметила про себя странность расцветки, и некоторые несуразности флоры, бросившиеся в глаза и касающиеся внешнего вида. Но концентрировать внимание на этом не стало, занявшись поиском маяков команды при помощи сканера на левой руке. Несколько источек находятся совсем близко, но прежде чем отправиться в их направлении, Ким нос к носу столкнулась с ксеноидами, как оказалось, Такая мелочь, как вакуум, особям причинить вреда не смогла. Девушка задумалась над реальной живучестью этих странных во всех смыслах организмов. В такой компании отыскала сестер, кучковавшихся вместе и не двигающихся со своего места. Сочла это решение мудрым. Капс, внешне похожий на Дабла и, собственно, сам Дабл, отыскали их вынужденную стоянку сами, без помощи. А вот с Доном Бали, точнее, с его поисками пришлось помучиться. Его маяк отыскали оторванным в результате падения сквозь ветви. Уважаемый Знайка не придумал ничего умнее, как выдвинуться в неизвестном направлении, и только способности ксеноидов выручили команду в данной ситуации. «Уважаемый Дон», — начала Ким с сарказмом в голосе, — «вам сколько лет?» Как, по-вашему, я должна организовать поиск того, что движется без средств подачи сигналов бедствия по незнакомой территории в неизвестном направлении?» Дон Бали ничего не ответил, а лишь развел руками, извиняясь. Собравшись все вместе, провели экстренное совещание. Три сигнала недостающих члена команды находятся на серьезном удалении, но работают. По всему выборе направления движения проблем не возникло, а вот дальше... Непролазные дебрии сопровождали друзей на всем пути. Особо раздражает бесчисленное количество шипов, норовивших проколоть одежду, интегрированные с нано-броней. Так себе защита получилась но ее прочности пока достаточно. Несколько часов передвижения закончились неожиданно и эффектно. Группа стоит у края пропасти, которую назвать такой весьма сложно. Скорее, друзья оказались на плато, состоящее из пород, поднятых на километровую высоту странными представителями местной флоры. О чем свидетельствует строение и структура подножья? Безперспективность поиска маломальски пологого спуска осознали сразу и все. «Надеюсь, вариант ходьбы по краю ни у кого не вызывает надежды на находку оборудованную системой подъема или спуска участка», меланхарично подметила ким обращаясь к товарищам. «Быстренько занялись поиском всего, что может пригодиться в изготовлении связки. Как только соорудим страховку, «Прошвырнемся вниз по корневищам, или как это тут называется правильно? Возражение есть?» «Естественно, что возражений не последовало». А сестры первыми отправились на поиски, подав пример киборгам и Дону Бали. Подготовка началась. Подходящие лианы сплели и организовали связку друг с другом, стараясь распределить киборгов так, чтобы воспользоваться их физическим превосходством в случае необходимости. Уверенность в том, что сил удержать несколько человек на весу им хватит, под сомнение не ставится. Дарительный спуск начался. Трудности, конечно, возникли, но с ними справились. Киборги оправдали надежду и пару раз реально удерживали на весу всю сорвавшуюся команду. А вот к теноидам расстраиваться по поводу неудобств не пришлось. Их когти, имеющие в своей основе кристаллическую структуру, без труда вонзались необычайно твердую породу растений, и продвижение вниз для особей явилось лишь оригинальной прогулкой. Мысль о том, что можно закрепиться к ним и довериться в преодолении задержанного спуска — Посетила Ким ближе к концу. «Советую не завершать резких движений, аккуратно повернуться, медленно и внятно назваться», прозвучал твердый голос, как только последний из группы ступил на поверхность подножия плато. Ким успел отдать команду к ксионоидам замаскироваться и не вмешиваться до особого распоряжения. После пробуждения, не спеша, собрались, не забыв взять с собой по паре рационов дополнительно, так как дорога предстоит неблизкая, вероятность заночевать актуальна. На поверхность поднимались непосредственно из коллектора, не прибегая к блужданию по его многочисленным ответвлениям, да и парень, которого зовут Осаки, предупредил, что большинство тоннелей завалены и беспрепятственно пройти город под поверхностью бредовая затея. После продолжительного подъема по лестнице весьма подозрительной прочности вышли в небольшом переулке между двумя не очень высокими зданиями с одной стороны тупик, а впереди выход на одну из центральных магистралей города. Наше движение началось. Вид пустого мегаполиса Извиняющие тишина угнетают сознание. Гравикары и другие средства передвижения населения хаотично разбросаны. Один из объектов привлек мое внимание, так как отчасти напоминает крупного биокрина, что видел ранее. Вот только пепельный серый цвет, а также несуразность застывшего без движения монстра требует немедленного пояснения. Осаки... «Что с ним?» — указал я подбородком на интересующий объект. «Ультрафиолет всему виной. Он не успел покинуть город, так как гнался за кем-то». После этих слов парень вдруг стал озираться вокруг, а я почувствовал присутствие нескольких посторонних аур в опасной близости. Только и успел ударить парни и нави по спинам, взбив с ног, а Арина нырнул в окно остого сгоревшего когда-то Горбикара. Заряды импульсиков и молниями расчертили пространство и завершились оплавленными кляксами там, где мы находились за секунду до залпа. На анализ ситуации ушли с считанные мгновения. Пониматика заняла место в руках друзей, готовых к ведению огня. Осаки уже послал пару сгрузков плазмы, по направлению предполагаемых укрытий напавших. Завязалась перестрелка. Наша позиция проигрывала, и необходимость вымолить неприятеля из укрытий стало остро. Внимание сюда! Вполголос обратился ко всем. «Имитируйте закончившиеся боеприпасы!» Два раза повторять и объяснять скоротечный план не понадобилось. Друзья просекли цель маневра, и, сделав еще несколько залпов, изобразили отказы оружия. Паренек даже выругался по этому поводу, причем так, что напавшие точно его слышали. — Мы подходим! — раздалось, не сказать, что вы далеко. — Рыпнитесь, и вам сразу кранты Мы только посмотрим, что у вас есть, и валите куда хотите. То, что это пустые слова, ни для кого секретом не стало. Нави в сообщила, очевидно, всем, хотя необходимость в этом не было. Мы лишь кивнули, давая понять, что в курсе. Дальнейшие события прошли без нашего участия. Пятерка подошедших вскинула на нас оружие после нескольких фраз, целью которых служило складирование нашего оружия и ноши под ноги. Эффектный выход Буки — Даже на меня произвел впечатление. Экзоморфоза приняла боевую форму с использованием транс в замедлении времени из своего арсенала. В несколько секунд мы наблюдали падение отделенных конечностей тел и удивленный взгляд обреченных. Финалом послужило лишение бедолаг голов, причем разномастные тактические шлемы помех экзоморфозе не создали. Насаки поразился настолько, что разговаривать начал лишь спустя полчаса после происшествия. Смог ответить на несколько вопросов, касаемо уничтоженных личностей. Как выяснилось, это отщепенцы, не принадлежавшие никому и ведущий образ жизни грабителей и убийц. Мародерство для них это самое безобидное занятие. К сожалению, по поводу убиенных ни у кого не возникло. Наш путь по мертвому городу продолжился в прежнем темпе. никуда дальше, озвучил я вопрос, разглядывая преграду. А русло реки, заключенное в камень, протянулось перед нами в обе стороны без малейших признаков, более мелких целых переправ. Мосты разрушены на всем протяжении, куда только хватает дотянуться взором. С вопросом во взгляде, Обернулся к нашему новому проводнику. Парень ухмыльнулся и, не глядя, поднял указательный палец вверх, указывая нужное направление. Повинуясь жесту, Асаки задрал голову и посмотрел вверх. На уровне этажа 30-го находится полуразрушенная артерия до разрушения, предназначавшаяся для движения гравитранспорта. Тот же осознал ближайшую перспективу затяжного подъема по лестнице, тоненькой змейкой, проходящей по торцу ближайшего переправе строения. Обратил внимание и на то, что большинство пролетов у нее отсутствует, но узкие балки из металла и бетона, которые смотрятся тоненькими ниточками с нашего места внизу, остались на всем протяжении. Поежился. Так и вышло. К концу подъема в коленях образовалась Неприятная дрожь, судя по лицам друзей и физическое состояние, схоже с моим. Но вида ребята упорно не подают. Переправа на грани фола стартовала. Резкий вскрик привлек внимание, а результатом явилась фигура Арина, висящая на арматуре, головой вниз. Каким чудом парень зацепился, выяснять времени нет. Первым отреагировал Хасаки, и попытался накинуть Нарина Ласса, моментально изготовленный из куска пластичной проводки. Длины чуточку не хватило, однако Бука аморфировал и стал продолжением орудия спасения. Повезло, что Метаморфоза сам захватил бедолагу, а Пойдем оказался делом техники. — Жесть! Я думал, мне амба! — в сердцах высказался сарина Если под ноги смотреть не будешь то к твоему вывиху прибавится расплющенная башка начал я с иронией «Не подозреваю что большого дискомфорта у тебя этот факт и не возникнет в виду пустоты этой части тела разве что смотреть вперед будет неудобно глаза в стороны направятся после моего высказывания все чуть повеселели а о саки вовсе расхохотался весь оставшийся путь До границ города проводник подкалывал Рина, на что тот перестал обижаться и отвечал лишь застенчивой улыбкой, прося пощады. Во время похода обнаружилась неприятная деталь. Маяки и остальной команды перестали подавать сигналы, что я и озвучил Нави и Рино. Друзья выказали беспокойство, но смирились с ситуацией ввиду невозможности повлиять на нее и сосредоточились на маршруте надеясь на лучшее. Прежде чем оказаться перед фортификационной стеной поселения Саки, проделали двухсуточный переход с одной ночевкой. Повезло, и нападение на нас со стороны биокринов не случилось. Вход оборудован в традициях хорошо защищенных сооружений. Детонный коридор имеет бойницы по бокам на всем протяжении. Пристальные внимание Обращенный на нас я почувствовал сразу, но откровенного негатива наблюдатели не проявили, что слегка успокоило. Откровенно надеялся на удачный ход переговоров и помощь в достижении нашей основной цели, а именно в поисках Шуани Лернера. — Сдайте оружие, если имеется! — строгий голос вывел из раздумий, когда мы остановились в помещении первичного досмотра. Осааки с нами уже нет, так как его отделили чуть ранее. То, что парень в нашу защиту пару слов скажет и подтвердит лояльность к повстанцам, никто из нашей троицы не сомневается. Так и случилось. Проходите, но старайтесь не совершать глупостей. Наш боец поручился за вас. Вынес вердикт молодой подтянутый парень, облаченный аналогично нашему ушедшему провожатому. «Не имеем ни малейшего желания дергаться. Наоборот, рассчитываем на помощь», — выдал лаконичный ответ я. Боец остался доволен услышанным, выделил человека в сопровождении, и мы двинулись за оборонительный периметр. Наши вещи обещали доставить позднее туда, где группе новичков в нашем лице выделят место ночлега. Никто не расстроился А через минуту нас встретили в уютной улице небольшого поселения. Сильно потрепанный гравикар уже ожидал вместе с пилотом. Двух предложений не потребовалось, и мы разместились внутри. Транспорт незамедлительно тронулся. Интересный город, на мой взгляд. Здания не такие высокие, как в первом мегаполисе, и отличаются очень мощными стенами на вид. Окна можно отнести к разряду бойниц, а любое здание характеризовать как укрепленная точка. Закралась мысль, что все вокруг соединено коммуникациями, причем не только пешего передвижения, но и с возможностью доставлять грузы с помощью серьезных транспортных средств. Приблизительно через час пути увидели планетарные орудия обороны, способны вести огонь по объектам на орбите планеты. Далее перед нами предстал небольшой космопорт. Самих кораблей не заметили, но то, что они есть, даже не обсуждаются. Перед зданием городского управления, или как оно еще может тут назваться, я не знаю, обратил внимание на боевые пилотируемые машины нескольких видов. Выделил из общего числа те, что имеют антропоморфную конструкцию. Габариты и техники позволяют нести тяжелое вооружения включая реактивные установки. Обеспеченность повстанцев вызвала уважение не только у меня, но и у нависрина о чем они не приминули высказаться. Главное здание не отличается по стилю архитектуры от виденных ранее. Внутри ничего лишнего, обстановка скромная и практичная. Применение окон в качестве бойниц подтвердилось, так как напротив каждой расположены удобные площадки с рельсотронами крупного калибра на треногах. В кабинете нас уже ждали. — Проходите, присаживайтесь, — указал на кресло хозяин. Мой сын уже кое-что рассказал. Надеюсь, его излишняя доверчивость не ввела вас в заблуждение. — Ни в коей мере. Я занял оттеденное мне место, а друзья последовали примеру. Просто он молод, и в этом вся проблема. Пройдет через пару лет... Я тоже на это рассчитываю, согласился со мной отец парня, сидящего тут же в кабинете. А теперь попрошу четко рассказать, каким образом вы попали на Астиру, и что здесь ищете. Осаки рассказал, но информации у него очень мало. «Предупрежу сразу, что мой кабинет оборудован системой сенсоров и датчиков, моментально реагирующих на любые признаки лжи. Поверьте, что меня не интересуют ответы на те вопросы, что не относятся к безопасности города, так что настаивать на полной информации я не буду». После такой вводной части... «Я проник с уважением к хозяину, особенно тем моментом, что не придется выкладывать ему абсолютно все», — рассказал без утайки о цель визита, обстреле на подлете и о приключениях нескольких последних суток, проведенных на одной из планет-близнецов. Рассказал также, что в курсе ситуации с военными действиями. Отразил свою осведомленность принадлежности города к сопротивлению. Хозяин остался доволен полученной информацией, а вот о искомом Шуане Лернере он понятия не имеет, но знает, где может быть тот, кто что-то знает. Нашу беседу беспардонно прервал вошедший боец. Разведка вернулась, и данные, добытые ими, подтверждены зондами. После этого короткого доклада хозяин попросил нас выйти и подождать в небольшом помещении, используемом в качестве приемной. Нави повела себя странно, на мой взгляд, сосредоточилась и погрузилась в свои мысли. А после того, как визитер покинул кабинет, хозяина рассказала, что за разговор произошел между ними. Довольно сжато, но мне хватило полученных сведений для воплощения в жизнь неожиданно возникшей мысли. Не откладывая, приступил к исполнению. — Я могу помочь, а вы поможете мне, — начал я с порога. — Интересно, чем и как? — устал ответил хозяин, рассматривая какие-то данные на голопроекции, видимой только ему. — Поясню. — начал, присаживаясь без разрешения. — Помогу вывести из строя наступающих сил боевую технику, что использую для передвижения механические конечности, Это касается как антропоморфных конструкций боевых машин, так и других, схожих. Идет? То, что мой монолог заинтересовал хозяина, это однозначно. А когда озвучил некоторые примитивные, с современной точки зрения, способы противостояния техническим средствам, он впал в ступор. И какое название носит сие приспособление, — вопросил, показывая нетерпение. — Раньше это называлось путанкой, — пояснил. — средство хоть и примитивное но способные сдержать продвижение всего того, что я видел у вас в арсенале, и не только. Если при изготовлении вы используете различные диаметры и накрутки проволоки, то эффект усилится. Возможно, что продвижение пеших порядков затормозится. — Если вообще не прекратиться, а учитывая то, что подступы к городу окружены лесом, то размещение заградительных цепей среди стволов растений лишь усилит результат. Гениально! Хозяин чуть не подпрыгнул в кресле. Я немедленно распоряжусь о начале производства. За сутки, отведенный до начала штурма, возможно перекрыть весь периметр. После этого разговора Суета подготовки обороны поглотила весь город, не оставив в стороне никого. Согласно моего плана, требуется достичь уважения и доверия со стороны местного главы, поэтому пришлось настаивать на выделении и нам места в боевых порядках. Результатом двухчасового натиска с моей стороны нашей группе выделили боевой пост, сделав расчетом рельсового орудия, расположенного на одной из многочисленных укрепленных башен фортификационной стены. Как я не готовился к бою, начало пришло неожиданно. Показалось странным малое количество летательных аппаратов, способных нанести первый удар по позициям обороны. Те малые крохи уничтожили еще на подлете концентрированным огнем. А через час показались первые цепи наступающего противника. Огонь следовал открывать только после того, когда первая линия увязнет в оборонительных ловушках. «Нави» — начал отдавать последнее распоряжение. «Как мы и репетировали, обеспечьте мне непрерывную подачу боеприпасов. Я ни при каких условиях не должен отвлекаться от наведения орудия». Сказав это, Я прильнул к эргономичному приспособлению и, оперируя системой приближения и удаления, занялся исполнением роли наводчика. Слабое место боевой машины антропоморфной конструкции нащупал только с третьего выстрела. На то, что вокруг творится, не отвлекаюсь, канонады мешают разговаривать и приходится общаться с Нави мыслеобразами. Поймав в центр перекрестия прицела стык бронеплит запутавшегося антропотеха, так назвали эти пилотируемые машины, выстрелил. Рельсотрон загудел нагнетателем в подготовке к разгону следующего боеприпаса. Рассмотрел результат попадания. Пришлось внести поправку, так как снаряд отрикошетил, оставив длинную борозду в оплавленном металле брони. «Твою рванину в ногу!» — кто-то орал сзади. Рина выругался по поводу оторванной конечности у бойца из группы прикрытия нашей позиции. По воплю парня понял, что рит еще тот. Но сам, не отвлекаясь, произвел очередной выстрел. «Удачно!» Снаряд наконец-то оставил оплавленные края вокруг отверстия в броне. Последующий хлопок подрыва я не услышал но отчетливо увидел пламя, вырывающееся из боевой машины под высоким давлением. Комбинированный боеприпас высвободил в энергию плазменной начинки, не оставив ни техники, ни экипажу шансов. Бой продолжается. Несколько часов схватки завершились с отступлением регулярных военных сил Содружества, несмотря на то, что численный перевес присутствовал. Я же, наконец, оставил в покое систему наведения и огляделся. Разорванные тела вокруг, дистоны раненых, перемешались в голове с четкими командами медицинского персонала и выверенными движениями оставшихся защитников. Все заняты одним делом. Это посильная помощь везде, где требуется. Подключились и мы но не с Нави или Рина, а с незнакомым мне бойцом. На мои вопросы получен ответы реагировать спокойно, на который сил не хватило, но взял себя в руки и присоединился к помощи в полную силу. Рина оказался контужен близким подрывом реактивного боеприпаса и уже давно покинул рубеж обороны. Нашему везунчику прилетело куском стены». Зеленоглазка, она же навигатор, тяжело раненая, ее местонахождение в данную минуту неизвестно. Степень опасности тоже остается загадкой, которую рассчитываю разгадать сразу по окончании работ на рубеже обороны Вторая волна атаки по-прежнему вероятна. Мое внимание привлек относительно целый антропотех, имеющий в арсенале отделение для переброски десанта. Пострадал он не сильно, поэтому счел возможным наличие внутри живых. Что-то внутри, а точнее чувство беспокойства, продиктовало необходимость проверки боевой машины лично. Присоединился к небольшому отряду, готовящемуся к вылазке за периметр. А вот то, что обнаружил в очередной раз, стало неожиданным сюрпризом. Еще раз транишь пальцем... «Урода кусок! Вырву все до единого и вставлю в самое неудобное место, причем плашмя!» Нарал Аким парню, пытавшемуся ухватить ее хоть за что-нибудь. «Вы хоть стволы наших орудий проверьте! Ни одного выстрела в вашу сторону не сделали!» продолжал орать наемница, держа в руках любимые кортики. «Стоять всем, дровина для мутанта! Оружие в сторону! Твою же в лужикит Ей можно верить!» Это уже я орал на бегу. Тут, мои люди, объяснять, как они здесь оказались, предстоит лично мне и вашему предводителю.